«Непознаваемость божественного». 6 июля 1935 года. В последнем номере журнала «Оккультизм и йога» остановил мое внимание отзыв о книге «Основа нового миропонимания». Подивилась возражению против определения понятия «то», как «непознаваемое», «беспредельное» и «предвечное». Опять где-то показался призрак антропоморфизма. Конечно, то, неизреченная, непознаваемая или беспричинная причина, бескорней корень или абсолют и так далее, не может рассматриваться как индивидуальность, ибо каждая индивидуальность есть уже известное ограничение. Но абсолют не может быть ограничен. Также на возражение, что Бог есть любовь, но любить может только индивидуальный некто, Субъект, а не безличный принцип или закон. Я спрошу, задумался ли возражатель над тем, что есть космическая божественная любовь, и как выявляется она в миллиардах нескончаемых проявлений, и как выражается она на разных ступенях сознания, непрестанно раскрывающих беспредельный потенциал того, что Восток в своем великом почитании — сокровенности этого божественного принципа не решился обозначить никаким именем, как только то именно неизреченное, и запретил всякие обсуждения его, сосредоточив всю силу познавания лишь на величественных проявлениях этой тайны и стайн. Тайной держится Вселенная. Среди многих, мнящих себя сведущими, В тайноведении. живет еще страшное умоление великой тайны Вселенной. Они научились употреблять слово «беспредельность», но как мало тех, кто вдумался в это величайшее и страшное понятие, ибо они продолжают ограничивать своего Бога всеми конечными и предельными атрибутами, порожденными в их ограниченном мышлении. От всей души желаю вам стать истинным воином и закалить дух свой под вражескими стрелами. Есть особая радость получать эти вражеские стрелы. Так сейчас обнаружилось предательство, где я меньше всего должна была ожидать. Сердце мое было ранено, но уже в глубине его поднимается радость бойца, радость сразиться за истину и превыше всего Радость еще одному освобождению.